старые князья Волконский и Шаховской, состоявший при нашем дворе прусский генерал Раух и я. «А, месье-библиотекарь!» – сказал государь, подавая мне руку, и потом все время был необыкновенно милостив. Здесь, кстати, заметить, что император Николай при всем моральном величии своем не был нисколько высокомерен и, не роняя никогда своего достоинства, приветливостью и ласкую умел обворожить все сердца. Так, оказывая тем, кто единожды был удостоен его благорасположения и вообще людям заслуженным, знаки своего милостивого внимания, не только у себя в кабинете, но и везде перед публикую, он через самое обращение свое возвышал и счастливил каждого гораздо более еще, нежели всеми наградами. За обедом в этот день весь почет отдаваем был принцу Августу, которому хозяин часто и внимательно обращал слово, что не мешало однако ж и общему разговору идти своим чередом. В доказательство обмельчания у нас народа государь рассказывал, что прежде он был по росту 22-м в первой шеренге Преображенского полка, потом сделался 15-м, а теперь уже стоит 13-м. Шутил также над вытягивающимися ростом двух младших своих сыновей, жаловался, что начинает чувствовать припадки подагры, прежде совершенно ему незнакомой, которая на днях ночью так щипнула его за ногу, что он, проснувшись, вскочил с постели. Потом, обращаясь к Рауху, он говорил по-немецки о разных берлинских своих воспоминаниях. А у меня спрашивал, был ли я уже в библиотеке прибавляя, что видел ее впервые, еще во времена графа Александра Сергеевича Строганова. Когда ты, то есть я, еще лицействовал. Замечательны были большие похвалы государя солдатам из поляков, то есть из царства польского. Он рассказывал, между прочим, что по вступлении прошлым летом в Варшаву Гренадерского корпуса велел распустить этих поляков по местам их родины с тем, чтобы они привели оттуда перед него своих жен, детей или вообще близких. «И вот», — продолжал он, — «после смотра окружила меня вся эта команда с толпой своих родных. И все это в присутствии ла который таким образом увидел в полном действии поглотителя поляков». «Вообще, служа в наших войсках, Поляки не только теряют свою национальную неприязнь, но даже отказываются от своего происхождения. Так, если кто назовет их поляками, они отвечают «Я не поляк, а русский гренадер». К слову о Ламорисьере, цесаревич рассказал, что в парижском журнале явилось карикатурное изображение казака на лошади, сидящим за ним Ламорисьером, и с подписью «Генерал Ламорисьер» помогающий при усмирении Венгрии. «И казак, надеюсь, я?» спросил, смеясь государь. «Смею думать, государь», отвечал цесаревич в том же тоне. После обеда, постояв несколько перед камином с Волконским и Шаховским, государь взял меня под руку и отвел в сторону. Здесь разговор обратился уже непосредственно к новому моему назначению, к составу библиотеки продолжению каталогов, начатых при Бутурлине, и к разным внутренним подробностям. «Я должен, — сказал он, — начать твое управление с того, чтобы тебя ограбить. Ты знаешь, что скоро окончено будет здание нового музея Эрмитажа? Я уже велел взять туда из своей библиотеки то, что, собственно, не принадлежит ни к ее составу, ни к её назначению» разные рукописи с миниатюрами и иллюстрациями, а взамен передать тебе все дуплеты печатных книг Эрмитажной библиотеки. Ты переговоришь об этом с Волконским и Шуваловым, и таким образом каждому из обоих заведений будет отдано свое. Я осмелился заметить, что при сохранении сказанных рукописей в публичной библиотеке было бы то преимущество, что они выдавались бы желающим для ученых и артистических работ, чего в музее не будет. «Совсем нет», — отвечал государь, — «и в библиотеке едва ли многим эти редкости выдаются на руки, а в той степени, как они выдаются там, будет и в музее».